Глава тридцать восьмая Светлана Я вошла во вкус, наслаждаясь переговорами, получая удовольствие как от вопросов, так и от самой еды. Она оказалась настолько волшебной, что я неоднократно пожалела, что поскромничала и заказала так мало и совсем не того, чего хотелось на самом деле. Друзья Владимира были в восторге как от меня, так и от текущих дел в компании, и мне льстило и то и то. Прочим, я не могла не отметить заслугу Владимира. То, что он сделал с отделом маркетинга, было просто волшебно. Боже, Владимир, вечно тебе везёт на девушек. Где ты такое чудо откопал? Алексей весь вечер старательно отвешивал мне комплимент за комплиментом. Где-то на третий перестала скромничать и спокойно реагировала на его слова. Улыбалась, наслаждалась вниманием симпатичного мужчины. Немного флиртовала, но не планировала чего-то большего. Мажоры они везде одинаковы. Завлекают девушек в свои сети, а потом выбрасывают как использованный товар. Не хотела быть одной из подобных барышень. С такими можно рассчитывать только на одноразовый секс либо на недолгие отношения. И меня не устраивали оба варианта. Не понимала, почему другие девушки соглашались на это. Ради подарков, денег, мечтали удержать возле себя богатого любыми путями. Света, вы не оставите мне свой номерок? Я бы хотел познакомиться с вами поближе и, возможно, даже пригласить на свидание, усмехнулась, услышав очередной подкат. Хуже развязного Алексея был только пьяный развязный Алексей, который раскрылся мне во всей красе. Но он не напрягал, напротив, за ним было забавно и даже смешно наблюдать. Несмотря на болезнсти и пошлость Алексея, Неожиданно поняла, что рядом с грубым Владимиром чувствую себя в безопасности. Он вряд ли даст меня в обиду перед своими друзьями. И похоже, не только друзьями. Не успела я почувствовать себя странно от этой мысли, как мой мозг выдал саркастичную фразочку: "В обиду не даст, зато прекрасно обидит сам". Ох, простите, но я не приемлю служебные романы ни в каком виде. Между нами могут быть только деловые отношения, смеясь, ответила нахальному мужчине. Попыталась перевести в шутку, но, похоже, Алексей решил стоять на своём до конца. Ну, может, я смогу вас переубедить. Он наклонился поближе, от чего я на автомате отклонилась назад. Несмотря на то, что я тоже выпила вина, всего лишь бокал, я почувствовала, что от мужчины несёт алкоголь. Может, выпил до встречи? Это объяснило бы его чрезмерную весёлость. Или я преувеличиваю? Так, давайте лучше сменим неловкую тему, вмешался Владимир, над чего я захотела его поблагодарить, но не знала как. Мне даже показалось, что он взглядом готов просверлить своего друга. Алексей, ты же видишь, Свете некомфортно от твоего навязчивого внимания. Ещё вина? Ну, как видишь, Алексею уже хватит, усмехнулся Сергей, вмешавшись в их разговор. Я, пожалуй, пойду покурю. Леха, пошли проветришься, а то совсем свои мозги проспартовал. Владимир, хочешь с нами? Не откажусь. Вы идите, я вас догоню. Мне надо кое о чем переговорить со Светой. Легко отмахнулся Владимир. Мужчины согласно кивнули и удалились. Я удивленно вскинул брови. Посмотрев на парня, втянувшего меня во всё это, не сказать, что я злилась на него, потому что мне внезапно это понравилось. Не пошлые приставания и двусмысленные шуточки, а настоящие переговоры, когда мы обсуждали дела фирмы. На мгновение мне стало страшно. О чём Владимир вдруг захотел со мной поговорить?